Глава 3 Эпиграф. Буря бедствий, светильник философии гораздо менее успокаивает, чем маленькая лампада перед образом святой девы. Гнедич. Записная книжка. Солдат Троянской войны. Происшествие на мосту через Днепр. Случай в Лавре. Проводы братьев Олениных. Письмо Алексея Николаевича сыновьям, эвакуация библиотеки, приключение так называемого книжного брига, оружие Илиады. А Ленин устроил все для того, чтобы работа Гнедича над переводом Илиады протекала в самых благоприятных условиях. Кроме жалования, которое составляло тысячу рублей, Николаю Ивановичу полагалось служебная квартира прямо в здании библиотеки, что в условиях промозглого Петербурга сберегала не только время, но и здоровье. Все необходимые книги теперь были под рукой. Соседство тоже оказалось удачным. Апартаменты Гнедича располагались над квартирой Ивана Андреевича Крылова, который заведовал русским собранием библиотеки. Варвара Ленина, Старшая дочь Алексея Николаевича вспоминала: Крылов и Гнедич, искреннейшие мои друзья и благодетели, занимались при мною. Были замечательны своей дурнотою, оба высокие: первый толстый, обрюзглый, второй сухой, бледный, кривой, с исшитым от воспы лицом, но зато души и умы были превосходные. Гнедича батюшка прозвал «Ходячая душа». В 1812 году Гнедичу исполнилось 28 лет. Потомок казацких сотников он бы непременно отправился на войну, если бы позволяло здоровье. Но еще в 1809 году хвори Николая внушали медикам опасения, а несчастный случай, происшедший в 1810 году, по пути из Петербурга в родное село, чуть не лишил его жизни. На мосту через Днепр кони понесли, Гнедича выбросило из коляски, и он попал под колесо того экипажа, что ехал за ним. С тех пор болезни не оставляли Гнедича, и во время Отечественной войны он уже не мог встать в строй. Но сила Божия в немощи совершается. И при всей своей физической слабости Гнедич проявил немалую силу духа, помогая словом и делом всем тем своим друзьям и знакомым, кто был так или иначе задет войной. Наверняка он помогал и малознакомым, а то и вовсе незнакомым людям. Несколько таких историй открылось после его смерти, но еще больше их, очевидно, так и осталось в забвении. Одна из известных историй относится уже к послевоенному времени. Однажды Гнедич приехал к ректору духовной академии в александро невскую лавру и, проходя мимо некрополя, заметил плачущего молодого человека. Николай Иванович подошел к нему и стал расспрашивать. Выяснилось, что молодой человек хорошо учится в академии, но ничем не может помочь своей матери – которую оставил в крайней бедности. Гнедич по отечески утешил студента, а сам отправился к своему доброму знакомому адмиралу Николаю Семеновичу Мордвинову, занимавшему в ту пору пост председателя Департамента гражданских и духовных дел Государственного Совета. Мордвинов сразу отозвался на просьбу Гнедича помочь юноше. Его матери был назначен пансион, а когда молодой человек через несколько дней пришел ее навестить, то обнаружил, что она живет в новой чистой квартире. Но вернемся в Петербург 1812 года. С зимы столица жила в предчувствии грозных событий. Одна за другой уходили к западной границе гвардейские части. 9 марта Николай Гнедич участвовал в проводах от московской заставы семменовского полка, в котором служили сыновья алексея николаевича оленина, 18-летний Николай и 17-летний пётр. В армейские списки их по традиции внесли как Оленина первого и Оленина второго. Гнедич знал юношей еще детьми и смотрел на них как на своих младших братьев. Также Батюшков относился к Никите и Александру Муравьевым. Супругу Алексея Николаевича Елизавету Марковну Гнедич почитал как мать. В 1820 году он посвятил ей элегию «Приютино», полную нежной благодарности. «Еще я прихожу под кров твой безмятежный, гостеприимная приютинская сень». «Я твой старинный гость, бездомный странник прежний, не раз главу свою в твою склонявший тень». В усадьбе Приютина у Николая Ивановича была своя комната. Такая привилегия была еще только у Ивана Андреевича Крылова. «Гостить у Олениных, — вспоминал один из друзей Олениных, — было очень привольно».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 Конец примечания. Младшая дочь лениных Анна, в 1812 году ей было 4 года, любимица всей семьи, она была и любимицей Гнедича. С самых детских ее лет Николай Иванович приветствовал Анну возгласом «Здравствуй, умная, веселая Анета!» Очевидцы вспоминают, что день 9 марта 1812 года выдался пасмурным шел мокрый снег. Настроение у провожающих было тревожное. Мало кто сомневался, что полк уходит не просто в поход, а навстречу войне. Действительный тайный советник Алексей Николаевич Ленин, человек, которого Александр I называл искусником, был не только выдающимся художником, эстетом и интеллектуалом, Он хорошо знал военное дело, участвовал в суворовских походах в составе Псховского драгунского полка, воевал и в шведскую компанию. А Ленин еще за несколько лет до войны предсказывал новое столкновение с Наполеоном. Иллюзий у него не было. Благословляя сыновей в путь, Алексей Николаевич дал им в дорогу свое письмо. «Этот удивительный документ нельзя не привести полностью». Любезные дети, Николай и Петр, мы расстаемся с вами в первый раз и расстаемся, может быть, на долгое время. В первый раз вы будете управлять собою без всякого со стороны нашей влияния. Итак, родительским долгом почитаем мы, то есть я и родшая вас, письменным вас снабдить наставлением, которое будет сколько можно коротко, ибо на правду мало слов нужно. Если ваши деяния честны, человеколюбивы и незазорны то хотя бы и временное вас несчастье постигло, но рано или поздно святая и непоколебимая справедливость Божья победит коварство и ухищрение. Одно спокойствие и совести можно уже почитать совершенно себе наградою. Будьте набожны без ханжества». Добры без лишней нежности, тверды без упрямства. Помогайте ближнему всеми силами вашими, не предаваясь эгоизму, который только заглушает совесть, а не успокаивает ее. Будьте храбры, а не наянливы. Никуда не напрашивайтесь, но никогда не отказывайтесь, если вас куда посылать будут, хотя бы вы видели перед собою неизбежную смерть, ибо, как говорят простолюдины, — Двух смертей не бывает, а одной не миновать. Я и сам так служил, и служить еще буду, если нужда того вас требует. Будьте учтивы, но отнюдь не подлы. Удаляйтесь от обществ, могущих вас завлечь в игру, в пьянство и другие скаредные распутства, неприличные рассудительному и благовоспитанному человеку. Возлюбите учение ради самих себя» и утешение наше. Оно нас отвлекает от всех злых пороков, которые порождаются от линий и возрастают в тунеядстве. Будьте бережливы, но нескаредны, и в чужой земле берегите, как говорят, деньгу на черный день. В заключение всего заклинаем вас всегда быть с нами искренними, даже и в сокровеннейших погрешностях ваших. Отец, и любящая своих чад мать, как мы вас любим, единственные могут быть нелицемерными путеводителями детям своим. Если же они и слишком иногда строги, тому причина непомерное их желание видеть чад своих на высшей ступени славы и благополучия, затем будет благословение наше на вас по конец дней ваших и в будущей жизни. Аминь. По скроптом. Если вы будете к нам писать по возможности, то ни о каких политических делах не уведомляйте. Нам только нужно знать о здоровье вашем, о выборе знакомства, о прилежании вашим к ченью, то есть к наукам и художествам, будете вы на то можете употребить время от службы остающееся. Примечание. Тимофеев. Кругу друзей и муз. Дом Оленина, А.Н., Ленинград, 1983 год, страницы 80-81, конец примечания. Через 42 года отставной генерал-майор Петр Алексеевич Оленин передал это письмо своему сыну Алексею. Вот копия письма твоего деда Алексея Николаевича, писал бывший прапорщик Оленин II. «Посылаю тебе ее, потому что лучше нам ничего не придумать». Он писал это письмо в тех же обстоятельствах, отправляя сыновей на войну. «Прибереги ты его в случае, что у тебя самого будут дети. Эти правила и чувства должны оставаться неизменными. И, может быть, тебе пригодится письмо, как и нам пригодилось для вас». Примечание. Тимофеев. В кругу друзей и мусс. Дома Ленина, а. н Ленинград, 1983 год. Страница 91. Конец примечания. Петр Ленин одно время приятельствовал с Пушкиным и, возможно, показывал ему свою реликвию, батюшкино письмо. И тогда можно предположить, что это письмо и воспоминания Петра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 Через полтора месяца после вторжения Наполеона, а Ленин получил от правительства распоряжение подготовить к эвакуации наиболее ценную часть собрания императорской публичной библиотеки. Для переправки книг в безопасное место, предполагалось, что это будет Петрозаводск, Алексей Николаевич нанял Брик. Гнедич занялся отбором самых ценных книг греческого собрания – На поверку оказывалось, что все они ценные, и ни одной нельзя было пожертвовать. В кратчайший срок, с конца августа по середину сентября, 150 тысяч томов книг и все рукописи были уложены в огромные ящики. Из-за непогоды путь так называемого библиотечного брига до Ладожского озера занял почти две недели. Морозы застали брик у деревни Устланки в 30 верстах выше Ладейного поля. Там и пришлось бросить якорь и остаться на зимовку. Состояние книжных сокровищ очень беспокоило Оленина, и он добился их возвращения по зимнику санным путем. 19 декабря 1812 года книги благополучно вернулись в Петербург. По вечерам Николай Иванович допоздна сидел над переводом «Илиады». Драматические события начала XIX века пробудили в русских людях огромный интерес к «Илиаде». Его можно сравнить лишь с тем, как жадно читали «Войну и мир» во время Великой Отечественной. Еще за пять лет до вторжения Наполеона, Гнедич перевел пять песен «Илиады» Александрийским стихом с рифмами, продолжая труд Ермила Кострова. Песни печатались отдельно, о их популярности свидетельствует письмо Гнедича Батюшкову от 2 сентября 1810 года. «В один из моих приездов в город Ахтырку по делам судебным, остановясь на квартире, заночевал». В пятом часу утра за стеной у комнаты слышу я тоны декламации. Вообрази мое удивление и радость. В Ахтырке найти человека декламирующего, стало быть, имеющего о чем-нибудь понятие, вслушиваюсь в слова «Как боги ветр послав пловцов возвеселяют» Стихи моей Ильяды «Я был в...» «Ты сам вообразишь, в чем я был!» Примечание. Письмо Гнедича Батюшкову, 2 сентября 1810 года, Ирли. Фонд 1, опись 5, номер 56, листы 13-14. Конец примечания. Весной 1811 года Гнедич выступает с чтением илиады в гостиных Петербурга, срывая цветы первой славы. «Старик Гомер довел старика строганного до того, что он кидался мне на шею», — пишет Гнедич Батюшкову. Графиня Строганова, молодая, прогнала графа Мейстера, который начал было читать по-французски то место, которое читал я им в своем переводе. Здесь кружатся головы, или это действие моды, или афинская звезда взошла над нашей страною. Примечание. Александр Сергеевич Строганов, граф-меценат, Хозяин художественного и литературного салона на Мойке, Строгановский дворец на углу набережной Мойки и Невского, первый директор публичной библиотеки и Академии художеств. Крылов «Воспоминаниях современников». Москва, 1982 год, страница 503. Конец примечания. Ради перевода Гомера Гнедич оставил службу песца в департаменте. Батюшков был восхищен поступком друга. «Ты не хотел потерять свободы и предпочел деньгам нищету и гомера». Однако еще осенью 1809 года Гнедич получил пособие на совершение перевода – пенсию в тысячу рублей годовых, которую выхлопотал ему князь Гагарин у великой княгини Екатерины Павловны. Современному читателю такая сумма может показаться небольшой, но в то время именно таковым было жалование полковника пешего гвардейского полка. Кроме того, в окружении Гнедича такая помощь от царственной особы справедливо расценивалась как выражение заинтересованности государства в русской Илиаде. Пожалуй, первым, кто обратил внимание на злободневность Илиады, был Михаил Никитич Муравьев. Это он увлек гомером юного гнедича. Николай Иванович с благодарностью помнил об этом. При издании своего перевода в 1829 году он писал в предисловии «Для дополнения понятий о гомере» Едва ли найдет читатель даже на языках иностранных что-либо лучшее и столь верное, как мысли о нем Муравьева, писателя, который так хорошо был знаком с древними и в творениях своих оставил прекрасную душу и богатые плоды познаний. В том же предисловии Гнедич прямо цитирует Муравьева 20 столетий протекло по лицу земли», говорит почтенный Муравьев, а я нахожу, что самое сокровеннейшее чувствование сердца моего с той же живы в творениях Гомера, как будто происходят во мне самом. Батюшка вслед за Муравьевым горячо поддерживал работу Гнедича над Илеадой. масштабы предмет творческих деяний всегда были очень важны для него. А тут Гомер. Чем ты занят? Переводишь ли Гомера а я его ныне перечитываю и завидую тебе, завидую тому, что у тебя есть вечная пища. Сам же Батюшков был увлечен Гомером еще до встречи с Михаилом Никитичем Муравьевым. Для него это был родной домашний писатель, к которому он возвращался всю жизнь. Гомера очень любил отец Батюшкова, Николай Львович. Однажды он писал сыну. Надобно уметь сносить с терпением, возлагаемое святым провидением. Но что же делать? Надобно почаще читать сии Гомеровы стихи. «Мы листвием древес подобны бытием. Одни из них падут от ветра сотрясенны, другие вместо их явятся возрожденны. Когда весна живит под солнечну собой, так мы один умрет». Рождается другой примечание. Лазарчук. Батюшков и Вологодский край. Из архивных разысканий. Череповец. 2007 год. Страница 71. Конец примечания. Николай Львович цитирует здесь перевод Ермила Кострова, но чаще всего эпос Гомера читали на французском языке. 6 августа 1812 года Николай Львович просит сына прислать на французском Илиаду и Одиссею. «Я, прочтя, в целости к тебе возвращу. Не позабудь о Илиаде и Одисее, Битобе. Ты много меня тем учешешь». Примечание. Поль и Иеремия Битобе. 1732-1808 годы, французский поэт, переводчик Илиады, Лазарчук, батюшков и Вологодский край, из архивных разысканий, Череповец, 2007 год, страница 72, конец примечания. Тогда же, 6 августа, растопчин писал из Москвы министру полиции Балашову, Третьего дня здесь нашло уныние, когда узнали, что в крепости, банках и Эрмитаже укладывают по секрету вещи для отправления в Ярославль. Из всего и заключает что опасность для Санкт-Петербурга велика. Примечание. Дубровин. Отечественная война в письмах современников 1812-1815 годы, Москва, 2006 год, Страницы 82-83, конец примечания. В эти же дни в столице выходит свежий номер Санкт-Петербургского вестника, где публикуется сцена из трагедии Шекспира троил в переводе Гнедича. В обстановке крайнего недостатка информации о происходящем на войне Шекспир в переводе Гнедича воспринимается как актуальная публицистика. Когда шекспировский «Одиссей» на военном совете ахейцев говорит, что главная причина неудач в войне с Троей – разброд и шатание среди военачальников, читатель тут же вспоминал об Арклае де Толли и Багратионе, о их бурном и трагическом конфликте. После утомительной работы в библиотеке по отбору книг для эвакуации Гнедич поднимался в свою квартиру, и до глубокой ночи сидел над Илиадой. Тогда он искал русские названия для древнегреческого оружия. Позднее Гнедич так рассказывал об этом этапе работы. Позволил себе вольности, употребляемые Гомером, оружие однородное, например, копье, пика, дрот, дротик, или меч, сабля, нож, Он употребляет иногда в том же стихе одно за другое, может быть, для меры, может быть, по своенравию. Я желал сохранить и своенравие Гомера. Главным консультантом по древнегреческому оружию, как и по многим другим вопросам, стал для переводчика Оленин. «Не могу не свидетельствовать благодарности о Ленину, а Энн», писал потом Гнедич в предисловии к первому изданию перевода «Илиады». «Как вообще за участие, какое принимал он в труде моем, так и за снисхождение, с каким сей просвещенный любитель древности, похищая свободные минуты от своих многих занятий, предлагал мне изъяснение, касающееся до греческих оружий. Качество воина...» которые Гнедич не сумел применить на ратном поле, пригодились ему в трудах над Илиадой. В многолетней истории этого перевода в разных этапах работы можно увидеть и вдохновенную атаку, и продуманное тактическое отступление, и поиск удобной позиции для нового наступления. Поначалу Гнедич переводил Илиаду Александрийским стихом, но проделав за шесть лет огромную работу, перевел одиннадцать песен, отказался от Александрийского стиха в пользу гегзаметра, уничтожил рукопись перевода и начал весь свой труд с чистого листа. То, что Илиада была его баталией, его генеральным сражением, растянувшимся на двадцать лет, пишет и сам Гнедич в предисловии к первому изданию перевода. Замечательно, что противником в этом сражении Переводчик считал не трудность Гомерова языка, а самого себя. Таким образом, величайшая трудность, предстоящая переводчику древнего поэта, есть беспрерывная борьба с собственным духом, с собственной внутренней силою, которых свободу должно беспрестанно обуздывать, ибо выражение оной было бы совершенно противоположно духу Гомера Можно подумать, что Гнедич, работая над Элиадой, уходил от действительности, прятался под сенью Гомера от житейских тягот. Но все было наоборот. Эпос Гомера был для Гнедича репортажем с места событий. Гомер скорее погружал в войну, чем отвлекал от нее. Отдохновением для Николая Ивановича была лишь память о детстве, родная Украина. Осенью 1812 года, неожиданно для самого себя, Гнедич начинает сочинять комедию. Будь она опубликована и поставлена, можно было бы предположить, что именно из нее вышел Гоголь-драматург, так причудлива эта пьеса. Примечание. Кстати, Лотман считал весьма актуальной проблему Гоголь и Гнедич. Смотрите, Лотман, письма, 1940-1993 годы, Москва, 1997 год, страница 154, конец примечания. В одной из ее сцен семья запорожских казаков приезжает в Петербург чтобы засвидетельствовать свое почтение супруге фельдмаршала Кутузова Екатерине Ильинишне. Казаки поют княгине «Козацьку виршу» в честь ее мужа. Надо сказать, что так называемая вирша весьма кровожадная, в духе написанного ровно через тридцать лет Гоголем Тараса Бульбы. «Ой, наши казаки рубили ляхив, рубили и турок, Кололи татар, от их запорозьких шаблей и списев носился над полем кровавый лишь пар. Но их, як кутузов насичу водив, так не было славно ни разу козаки, ни что булы горы, ни что байраки, кутузов козакев, як птыц окрылив, и ими французев, як громом губя, навики прославив и их, и себя». Навик не всеобщий сий глаз. Кутузов Смоленский отечество спас.